Семь, пятнадцать. Крейг открыл боковую дверь гаража и выглянул наружу. В доме светились три окна, но занавески были задернуты, так что случайный наблюдатель не мог его видеть. Он обернулся и посмотрел туда, где сидела Софи. Он выключил свет в гараже. Он знал, что она сидит на пассажирском сиденье в форде Люка, закутавшись от холода в свой розовый анорак. Он помахал ей и вышел во двор. Шагая так быстро, как только мог, он высоко поднимал ноги, вытаскивая их из глубокого снега, и таким образом прошел вдоль глухой стены гаража, пока не оказался на одном уровне с фронтоном дома. Надо добыть ключи от Феррари. Для этого ему придется пробраться в коридор за кухней и достать их из шкафчика для ключей. Софи хотела пойти с ним, но он постарался убедить ее в том, что вдвоем пускаться в такое предприятие опаснее, чем одному. Однако без нее ему было страшнее. При ней Крэк делал вид, что он храбрый и вел себя соответственно. Но сейчас он жутко нервничал. Он приостановился возле угла дома, руки у него дрожали, и ноги были какие-то странно слабые. Чужаки легко могли поймать его, а что он станет делать тогда, он не знал. Он ни разу не был в настоящей драке, с тех пор, как ему исполнилось восемь лет. Он знал мальчишек своего возраста, которые дрались, дрались у паба, обычно по субботним вечерам. И все они без исключения были тупицами. Трое незнакомцев на кухне были не выше Крейга. Тем не менее он боялся их. Ему казалось, что они знают, как драться, а он понятия об этом не имел. К тому же у них были пистолеты. Они могут пристрелить его. Это будет очень больно. Он посмотрел вдоль дома ему придется пройти мимо окон гостиной и столовой, где задернуты занавески. Снег падал не так густо, как раньше, и его легко могут увидеть, если кто-то выглянет наружу. Он заставил себя сдвинуться с места. У первого окна он остановился и заглянул в гостиную. На елке сверкали огоньки, и в их свете... Смутно вырисовывались знакомые диваны и столики, телевизор и четыре раздутых детских носка на полу перед камином, набитых коробочками и пакетиками. В комнате никого не было. Он пошел дальше. Шагать по снегу было на удивление тяжело. Крейг так и лег бы в него. Он вдруг осознал, что не спал уже сутки, встряхнулся и пошел дальше. Проходя мимо входной двери, он чуть ли не ожидал, что она вдруг откроется, и лондонец в малиновом свитере выскочит и схватит его. Но ничего не произошло. Подойдя к темным окнам столовой, он вздрогнул, услышав тихий лай. Сердце у него вдруг бешено забилось. Потом он понял, что это всего лишь Нелли. «Ее, должно быть, закрыли там». Собака узнала силуэт Крейга и тихонько взвыла, давая понять. «Выпусти меня отсюда». «Тихо, Нелли! Ради бога, тихо!» — пробормотал Крейг. Он сомневался, что собака может его услышать, но так или иначе она умолкла. Он прошел мимо запаркованных машин. «Тойоты Миранды» и фургона «Мерседес Бенц Хьюга». Они были все белые, и сверху, и по бокам, и выглядели так, словно были сделаны из снега. Снежные машины для снеговиков. Он завернул за угол дома. В окне коридорчика, где стояли сапоги, был свет. Крейк осторожно заглянул в него. Он увидел большой шкаф, где хранились анораки и сапоги. На стене висела акварель, изображавшая «Стипфолл» и написанное должно быть тетей Мирандой. В углу стояла щетка на длинной ручке, и на стене висел стальной шкафчик для ключей. Дверь из коридорчика на кухню была закрыта. Это удача. Крейг прислушался, но из дома не доносилось ни звука. «Что происходит, когда ты наносишь кому-нибудь удар?» В кино человек просто падает, но Крейг был уверен, что в реальной жизни так не происходит. «Куда важнее, что происходит, когда кто-то наносит тебе удар. Это очень больно. А что, если тебя бьют снова и снова? И каково это, когда в тебя стреляют?» Он где-то слышал, что мучительнее всего на свете, когда пуля попадает в живот. Безумный страх овладел им, но он заставил себя идти дальше. Он схватился за ручку задней двери, как можно тише повернул ее и толкнул дверь. Дверь отворилась, и он вошел внутрь. Коридорчик был маленький, шести футов длиной, суженный массивным старым камином и глубоким шкафом рядом с ним. Шкафчик для ключей висел на стенке камина. Крейг открыл его. Там было двадцать занумерованных крючков. На одних висело по одному ключу, на других — целые гроздья. Но Крейг сразу узнал ключи от «Феррари». Он схватил их и приподнял, снимая с крючка. Но кольцо зацепилось за крючок. Он подергал его, подавляя панику. «Тут кто-то взялся за ручку двери на кухню. Сердце у Крейга так и подскочило. Кто-то пытался открыть дверь между кухней и коридорчиком. Он или она повернул ручку, но был явно незнаком с домом и вместо того, чтобы толкнуть дверь, дергал ее на себя. Пока это длилось, Крейг быстро шагнул в платяной шкаф и закрыл за собой дверцу. Он поступил так, не думая забыв о ключах. Очутившись внутри шкафа, он сразу понял, что мог бы так же быстро выйти через заднюю дверь в сад. Он пытался вспомнить, закрыл ли заднюю дверь. Вроде бы нет. И оставил ли он следы снега со своих сапог на полу. Тогда станет ясно, что кто-то совсем недавно был тут, иначе снег уже растаял бы» и Крейг оставил шкафчик для ключей открытым. Наблюдательный человек сразу все увидит и мгновенно догадается. Затаив дыхание, он вслушивался. Найджел дергал за ручку двери, пока не понял, что она открывается вовнутрь, а не наружу. Он распахнул ее и заглянул в коридорчик для хранения сапог. «Не годится», — сказал он, — «тут есть дверь и окно». Он пересек кухню и распахнул дверь в подсобку. Вот это подойдет. Никаких других дверей и только одно окно, выходящее во двор. «Элтон, помести их тут». Там холодно, запротестовала Ольга. В подсобке имелся кондиционер. «Ой, да прекратите, а то я сейчас расплачусь», — сарказмом произнес Найджел. «Моему мужу нужен врач». «После того, как он ударил меня, ему еще повезло, что ему не нужен чёртов гробовщик». Найджел снова повернулся к Элтону. «Заткни им чем-нибудь рот, чтобы они не могли поднять шум, и быстро, у нас нет времени». Элтон нашел ящик, где лежали чистые чайные полотенца. Он заткнул рот Стэнли, Ольги и Хьюга» который пришел в себя, но был еще как пьяный. Затем Элтон поднял связанных пленников на ноги и затолкал их в подсобку. — Послушай меня, — сказал Найджел Киту. Внешне Найджел был спокоен, планировал свои действия, давал приказания, но был бледен, и его узкое циничное лицо было мрачно. Внутри, как понимал Кит, он был точно натянутая струна гитары. «Когда полиция придет сюда, ты подойдешь к двери», — продолжал Найджел. «Будешь мило с ними разговаривать. Держись раскованно. Словом, будешь этаким законопослушным гражданином. Скажешь, что ничего плохого здесь не происходит. И все в доме еще спят, кроме тебя». Кит не знал, как он сможет выглядеть раскованным, если чувствовал он себя так, будто стоит перед расстрелом. Он крепко вцепился в спинку кухонного стула, чтобы не трястись. — А что, если они захотят войти? — Отговори их. — Если будут настаивать, приведи на кухню. Мы будем в этой маленькой комнатке. Он указал на коридорчик, где стоят сапоги. «Просто избавься от них как можно быстрее». «Тони Галло едет вместе с полицией», — сказал Кит. «Она отвечает за безопасность в лаборатории». «Ну, скажи, чтобы уезжала». «Она захочет увидеть отца». «Скажи, что она не может его увидеть». «Она может не принять отказа». Найджел повысил голос. «Кроме крика». Что может она еще устроить? Сбить тебя с ног и пройти по твоему бездыханному телу? Просто скажи, чтобы убиралась». «Хорошо», — сказал Кит. «Но нам необходимо, чтобы моя сестра Миранда вела себя тихо. Она прячется на чердаке». «На чердаке? Где?» «Как раз над этой комнатой». Загляни в первый платяной шкаф в гардеробной. За костюмами есть открывающаяся панель, которая ведет в помещение под крышей. Найджел не спросил, откуда Киту известно, что Миранда там. Он посмотрел на Дейзи. «Займись этим!» Миранда видела, как брат разговаривал с Найджелом и слышала, как он выдал ее. Она мигом перебежала через чердак и пролезла в панель, ведущую в платяной шкаф папы. Она с трудом переводила дух, сердце у нее колотилось, и она чувствовала, как горят щеки, но не паниковала, пока еще не паниковала. Из шкафа Миранда выскочила в гардеробную. Она слышала, как Кит сказал, что сюда едет полиция, и на мгновение обрадовалась, считая, что они спасены. Значит, надо лишь сидеть тихо и ждать, когда люди в синей форме войдут в главный вход и арестуют воров. И тут она с ужасом услышала, как Найджел быстро изложил план избавления от полиции. Как же быть, если полиция уедет, никого не арестовав? Она решила, что откроет окно в спальне и закричит. А теперь Кит сорвал этот план. Она пришла в ужас от перспективы снова столкнуться с Дейзи, но не теряла рассудка. Она может спрятаться в спальне Кита на другой стороне лестничной площадки, пока Дейзи будет обыскивать чердак. Это задержит Дейзи лишь на 2-3 секунды, но Миранда может успеть распахнуть окно и позвать на помощь. Она пробежала через спальню, и уже взялась за дверную ручку, но тут услышала на лестнице тяжелые шаги. Поздно. Дверь распахнулась. Миранда скрылась за ней. Дейзи промчалась через спальню и, не оглядываясь, влетела в гардеробную. Миранда выскользнула за дверь. Она перебежала через лестничную площадку и ворвалась в комнату Кита. Бросившись к окну, она отдернула занавески, надеясь увидеть полицейские машины с мерцающими огнями. На дворе не было никого. Она стала вглядываться в подъездную аллею. Светало, и она могла разглядеть покрытые снегом деревья на краю леса, но никаких машин. Она была на грани отчаяния, Дейзи потребуется всего несколько секунд, чтобы оглядеть чердак и удостовериться, что там никого нет. Тогда она проверит все комнаты наверху. Миранде же требовалось больше времени. Как далеко от дома может находиться полиция? А не может ли она запереть Дейзи на чердаке? Она ни секунды не подумала о риске и бросилась в комнату отца она увидела, что дверь в платяной шкаф распахнута. Дэйзи, очевидно, сейчас на чердаке обследует все, проверяя, нет ли там укрытия, где может спрятаться взрослая, довольно полная женщина. И, не раздумывая, Миранда захлопнула дверь шкафа. Замка на двери не было, но она была из крепкого дерева. Если Миранде удастся как следует ее закрыть, Дейзи трудно будет открыть ее, особенно учитывая, что в шкафу совсем мало места для маневрирования. Внизу под дверью была расщелина. Если Миранда сможет что-то туда подсунуть, дверь не поддастся нажиму, по крайней мере, несколько секунд. Что бы такое использовать? Нужен кусочек дерева или картона или даже бумага. Миранда дернула на себя ящик ночного столика отца. Там лежал Том Пруста. Она стала выдирать из него страницы. Кит услышал, как в соседней комнате залаяла собака. Лай был громкий, агрессивный. Она лаяла так, когда к двери подходил кто-то чужой. «Значит, кто-то идет». Кит прошел в столовую. Собака стояла у окна уперев передние лапы в подоконник. Кит подошел к окну. Снег теперь уже не валил, а падал легкой россыпью снежинок. Кит посмотрел в направлении леса и увидел, как из-за деревьев появилась большая машина с крутящимися оранжевыми огнями на крыше и ножом, расчищающим снег впереди. «Они приехали!» — крикнул он. К нему подошел Найджелл, Собака заворчала, и Кит сказал, — Заткнись. Нелли отошла в угол, а Найджел, прижавшись спиной к стене рядом с окном, выглянул наружу. Снегоочиститель расчистил дорогу 8-10 футов шириной. Он прошел мимо главного входа и как можно ближе к запаркованным машинам. В последний момент он повернул и отбросил снег от Мерседеса Хьюга и Превии Миранды, затем свернул к гаражу, сошел с дороги и расчистил бетонированную площадку перед дверями гаража. Тут мимо него, воспользовавшись дорожкой, проложенной им в снегу, проехал светлый ягуар и остановился у главного входа. Из машины вышла высокая, стройная женщина с короткой стрижкой в кожаной, подбитой овчинной куртке, на распашку. При свете фар Кит узнал Тони Галло. «Избавься от нее», — сказал Найджел. «А что с Дейзи? Что-то она слишком долго». «Она займется твоей сестрой». «Хорошо бы». «Я доверяю Дейзи больше, чем тебе». «А теперь иди к двери». И Найджел вместе с Элтоном скрылись в коридорчике, где стояли сапоги. Кит подошел к главному входу и открыл дверь. Тони помогала кому-то выйти из машины. Кит нахмурился. Это была пожилая женщина в длинном шерстяном пальто и меховой шляпе. «Какого черта?» — громко произнес он. Тони взяла пожилую женщину под руку, и они повернулись киту лицом. Тони помрачнела от разочарования, увидев, кто открыл им дверь. «Привет, Кит», — сказала она, и повела пожилую женщину к дому. «Что вам угодно?» — спросил Кит. «Я приехала к вашему отцу. В лаборатории несчастья. Папа спит». «Он пожалеет, если его не разбудить. Поверьте мне!» «А кто эта старуха?» «Это дама, моя мать, миссис Кэтлин Галло». «И я вовсе не старуха», — заявила пожилая женщина. «Мне семьдесят один год, и я крепкая, как собака мясника, так что не грубите». Успокойся, мама. Он не намерен был грубить тебе. А она тут зачем? Не обращая на сказанное внимания, спросил Кит. Это я объясню вашему отцу. Снегоочиститель развернулся перед гаражом и поехал назад по расчищенной им дороге через лес в направлении шоссе. Ягуар последовал за ним. Кит запаниковал что теперь-то делать? Машины уезжали, а то не осталось. Внезапно Ягуар остановился. Кит надеялся, что водитель не заметил ничего подозрительного. Машина развернулась и поехала назад к дому. Дверца со стороны водителя открылась, и небольшой комок упал в снег. «Похоже, это щенок», — подумал Кит. Дверца захлопнулась, и машина уехала. Тони вернулась и подняла комок. Это оказался щенок черно-белой английской овчарки недель восьми от роду. Кит удивился, но решил не задавать вопросов. «Я не пущу вас», — сказал он Тони. «Не говорите глупостей», — сказала она. «Это не ваш дом, а дом вашего отца. И он...» захочет меня видеть. И она продолжала медленно наступать на него, поддерживая под руку мать, а на другой руке держала щенка. Кит был загнан в угол. Он ожидал, что Тони приедет на своей машине и планировал сказать ей, чтобы она приехала позже. У него мелькнула мысль побежать за ягуаром и попросить водителя вернуться. Но водитель наверняка спросит, почему. И полицейские в снегочистителе могут поинтересоваться, в чем дело. Нет, это слишком опасно. И Кит не предпринял ничего. Тони стояла перед Китом, перекрывшим ей вход в дом. «Что-то произошло?» — спросила она. Кит понял, что увяз если он будет держаться указаний наджела, то могут вернуться полицейские с одной тони легче справиться. пожалуй, входите сказал он спасибо кстати щенка зовут Осборн». и тони с матерью вошли в холл. тебе не надо в туалет мама спросила тони он тут рядом. Акит проследил за тем, как огни снегочистителя и фары Ягуара исчезли в лесу. Ему стало немного легче. Теперь ему придется заниматься Тони. Но он избавился от полиции. Он закрыл входную дверь. Сверху донесся грохот, словно молотом ударили в стену. «Это что там такое?» — вырвалось у Тони. Миранда вырвала из книги толстую пачку страниц, смяла их, превратив в комок, и запихнула под дверь шкафа. Это не задержит надолго Дейзи. Нужен более солидный барьер. Рядом с кроватью стоял старинный комод, служивший столом. Собрав все силы, Миранда протащила тяжелый комод красного дерева по ковру, наклонила его под углом в сорок пять градусов и подперла им дверь. Почти тотчас она услышала, как Дейзи нажала на дверь с другой стороны. Не сумев открыть дверь, Дейзи начала по ней колотить. Миранда подозревала, что Дейзи лежит, голова ее на чердаке, а ноги в шкафу и колотит в дверь сапогами. Та сотрясалась но не распахивалась. Однако Дейзи — женщина упорная, и она изыщет способ справиться с проблемой. Тем не менее, Миранде удалось выиграть несколько драгоценных секунд. Она бросилась к окну и, к своему ужасу, увидела, что две машины, снегоочиститель и легковая, уезжают от дома. «Ох, нет!» — воскликнула она. Даже если она закричит, машины уже слишком далеко, чтобы услышать ее крик. Значит, она опоздала, и она выбежала из комнаты. Наверху лестницы она остановилась. Внизу в холле какая-то пожилая женщина, которую она никогда прежде не видела, направлялась в туалет. Что происходит? Затем она узнала Тони Галло. Та снимала куртку у летчика и вешала ее на стоячую вешалку. Маленький черный с белым щенок обнюхивал зонтики. Появился кит. Из гардеробной снова донесся грохот. И кит сказал Тоне, «Должно быть, дети проснулись». Миранда не могла прийти в себя от удивления. «Как такое возможно? Кит ведет себя так, будто ничего не происходит. И тотчас поняла, что он должно быть дурачит Тони, надеется внушить ей, что все в порядке, а потом либо убедит ее уехать, либо одолеет ее и свяжет, как остальных. А полицейские тем временем все удаляются. Тони закрыла за матерью дверь. Никто пока еще не заметил Миранды. Кит сказал Тони, «Пройдите лучше на кухню». «Вот там они ее схватят», — подумала Миранда. «Найджел с Элтоном будут ее поджидать и, внезапно напав, справиться с ней». Из спальни послышался треск, значит, Дейзи выбралась из шкафа. И Миранда, не раздумывая, крикнула «Тони!». Тони подняла вверх глаза и увидела ее, — «А, черт! Нет!» — вырвалась у Кита. Миранда закричала. «Воры здесь! Они связали папу! У них пистолеты!» Из спальни выскочила Дейзи и налетела на Миранду. Та покатилась вниз по лестнице.